Майское субботнее утро радовало потрясающей погодой. Солнце, словно отмытые, закончившимся ненастьем, бездонное небо, редкие белоснежные облачка. От молоденьких листьев зеленой травы тянет особым весенним запахом. Отставив работы в мансарде, я отмыл забор и ворота. Прошелся со щеткой и ведром воды по дорожкам двора а сейчас заканчиваю надежно закреплять почтовый ящик конечно установившееся тепло наводило на мысли о возможном прибытии хозяйки особняка но долгое ее отсутствие изрядно расслабило в общем щелкание замка калитки чужих ключчей стало неожиданностью серж эй мистер вы кто сосредотачиваясь Эту сцену неоднократно проигрывала в мыслях. — Добрый день, Екатерина. Я ваш работник. В соответствии с контрактом произвожу ремонт и охрану дома. — С контрактом? Катя, абсолютно такая, как на фотографиях, поворачивается к открытой калитке. — Ма, ты когда успела заключить контракт? хлопая дверца легковушки, заходит Елена. Чуть располнела, но это ее не портит. Весьма эффектная и красивая молодая женщина. Какой контракт, Серж? Добрый день, Елена Михайловна. Да, я Серж. Контракт был заключен в ноябре прошлого года. По объективным обстоятельствам я приступил к выполнению работы в марте. Будете принимать работу? М да. Блондинка — это диагноз. Явно подзависла. А вот Катя сообразительнее. — В ноябре это что, с тобой деда договаривался? — Да, Екатерина. Заказчиком работ является Михаил Сергеевич Свиридов. — Но папа умер в феврале. — Туда ему и дорога. Теперь я изображаю подвисание, потом говорю почти механическим голосом. В случае смерти основного заказчика и отказа наследников от услуг исполнителя, мне необходимо вернуться в здание медико-биологических лабораторий. Я ничего не понимаю. Ма, не тормози, его нанял деда в прошлом году. Слушай, как похож на Сержа. Мистер, а что ты сделал в доме? Комплекс работ. «В соответствии с условиями контракта, Екатерина, будете принимать работу?» Блондинка сошла с ручника. «Да, я все проверю. Сейчас надо только поставить во двор машину». Скидываю запоры, предупредительно открываю ворота. Петли смазаны, не скрипят. «Тем временем Катя направляется в сад». «Ага, я знаю зачем» екатерина туалет в доме отремонтирован отличная выдержка минимум смущения величественный кивок идет в дом ну ну заезжат малолитражка очень микролитражка но для этого мира и такое круто кстати использование автомобилей разрешено только от гражданства третьей категории Елена выскальзывает из-за руля как раз вовремя. Из дома с восторженным лицом выбегает Катя. Похоже, перехотелось от увиденного. «Ма! Полный улет! Иди быстрее, посмотри!» Захожу с дамами в дом. «Ну что такого? Горит свет. Ремонт первого этажа выполнен». «Ты починил электричество?» Да, Елена Михайловна. Ветрогенератор исправен, система энергоснабжения настроена. Кухня. Не знаю, что их потрясло больше, законченный ремонт или наличие воды в кранах. Санузел. От журчания воды в душе, судя по лицам, надам нахлынуло желание совершить отправление естественных потребностей ну да часа два три в дороге в маленькой машинке благородно удаляясь под предлогом взять контракт вот так явно лучше серж а еще что сделано прошу на второй этаж екатерина радостный взвизги и охи ма это теперь моя спальня как жаль что синте не работает Екатерина, синтезатор тоже отремонтирован. Включаю аппарат, исполняю небольшие попурри из радиохитов. Все, Катя окончательно покорена. Серж, ты еще играешь? У меня есть навыки исполнителя и композитора, Екатерина. Кэт, просто Кэт. Ты можешь говорить нормально, Серж? Да, Кэт. На официальном английском, на упрощенном английском и по-русски. Психологическая миниатюра. Я терминатор. Моя задача защищать тебя однозначно удалась. Ээээ, Серж, а мансарда? В стадии выполнения работ, Елена Михайловна, прошу. Перила на лестнице установлены. Треть помещения полностью отремонтирована. Щелкаю замком светового люка, к мансарду врывается свежий ветерок. Панели солнечных батарей функционируют, запас энергии полный. Так, о чем думает наша блондинка? Судя по выражению личика, не об отношениях между полами, что огорчает, а о стоимости выполненных работ. Это тоже заготовлено, куколка. Не переживай. Прошу знакомиться с контрактом. Ага. Елена мудро начинает с запечатанного конверта, приложенного к документу. Подпись я рисовать не стал, но отпечатанный на машинке текст небольшой, подозрений не вызовет. Леночка, если ты читаешь эти строки значит мои худшие подозрения оправдались ничему не удивляйся сэрж должен был привести в дом порядок достойный дочери великого человека все подробности в моих документах по скриптум я внес задаток о плате осташейся папа письмо забирает катя потом они вместе читают контракт сколько но у меня нет таких сумм ай ай -яй, яй Леночка! Нельзя быть такой жадной, это наказуемо!» «В случае отказа заказчиков от оплаты оказанных услуг, мне надлежит прекратить выполнение работ в доме и вернуться в здание медико-биологических лабораторий. Разворачиваюсь, отхожу к большой дорожной сумке, вторую неделю дожидается Достаю форму охранника». «Сейчас, сейчас!» э, мистер!» «Серж, ты что?» «Мне надлежит вернуться в здание медико-биологических лабораторий, Кэт!» «Стой! Да стой ты! Ма, ну ты что, дура!» «Ну, он же сейчас уйдет совсем, тут опять все сломается!» «Кэт, ну где я столько возьму? Это очень много!» «Серж, подожди!» Ты сказал «заказчики». Я тоже заказчик? Да, Кэт. Вы пользуетесь равными правами в соответствии с установленными правилами. сэрж ты можешь подождать или получить оплату частями? Оплата частями разрешена в течение трех месяцев. Срок ожидания от момента оповещения заказчиков составляет неделю. Ма, оплати сколько сможешь. Кэт, но мы же не планировали такие траты. Ты вообще хотела продать дом по дешевке, потому что тут все сломано. Сейчас все починено. Ты представляешь себе, сколько будет стоить полностью отремонтирован особняк? Ну, я как-то не подумала. Ма, мне иногда кажется, что ты вообще не думаешь. кэт «Что, Кэт? Сколько заплатил деда тем рабочим? Сколько оно потом проработало?» «Кэт, мы же не знаем, сколько оно теперь будет работать!» «Пока я выполняю функции по охране и обслуживанию дома, работа систем гарантирована, Елена Михайловна!» «Ты слышала?» Сейчас приедет нотариус, будет еще завещание. Ма, да подумай, наконец. Ой, я просто вижу, какой пикник мы тут закатим, и какие рожи будут у моих одноклассниц, когда они увидят все это. У Кэт только маленькая квартира мамочки. Все обзавидуются. Кэт, я бы тоже организовала вечеринку с коллегами по работе. — А я тебе что говорю? — Серж, я наследница, поэтому сегодня после нотариуса и завещания мы решим с оплатой. — Да, хорошо, Кэт. — Кэт, не спеши. — Серж, я все обдумала. Вы получите свой заработок. Сколько еще будет продолжаться ремонт? — Елена Михайловна, окончательный отделка мансарды будет закончена в течение трех дней. Останется только ремонт гаража. Вам необходимо решить, как его выполнить, так как инструкции по данному виду работ я не получил. Потом, в случае согласия заказчиков, я перейду к охране и поддержанию порядка в доме в соответствии с указанными в договоре расценками. — Ма, ну это вообще ерунда. Я из карманных денег могу ему платить. — Кэт. Пойдем лучше посмотрим, что нужно сделать в гараже. По пути беру пульт и подаю хозяйке дизайнерский альбом. Работы выполнены по этому документу, Елена Михайловна. — Да, Серж, я заметила. — Скажи, а то, что ты... — Ага, прогресс на лицо уже ты. — Похож на другого Сержа. — Ну, с которым у меня были отношения. — Полагаю, что этот вопрос был согласован Михаилом Сергеевичем с профессором Штейном. — С профессором? — Да, Елена Михайловна, с профессором психологии Эрихом Штейном. — Странно, а я что-то не помню. — Ма, деда, как обычно, все засекретил. А ты, Серж, точно очень похож. И еще на кого-то. На Питерса, Кэт. Актера из сериала «Безопасники». Точно. А можешь, как он? Изображаю. Непосредственно Кэт хлопает по ладоши. Ма, я покажу его нашим. О, я уже вижу, как их перекосит от зависти. Кэт, успокойся. Боже мой, что за день голова идёт кругом